«Шереметьево-2!» «Куда же еще?» Эдгар засмеялся. С него медленно сходила невидимость. Он проявлялся вначале полупрозрачной фигурой, затем обретая краски. Геннадий так и не стал открываться. Его я видел только в зеркале. «Думаю, быстрее всего выйдет по кольцевой, верно?» «И постарайся не мешкать в пути. Через час у нас самолет в Эдинбург. — Думаю, мы успеем долететь, прежде чем тебя хватится. Очень не хочется тратить последний заряд Минойской сферы на портал до Эдинбурга. Но ты учти, если опоздаешь на самолет, пойдем через портал. — Надо полагать, в Эдинбурге вас ждет Арина? — спросил я. — Ты езжай, езжай! — Эдгар усмехнулся. — А я пока объясню, почему ты будешь нам помогать. — Очень интересно сказал я. В груди рос холодок, но показывать страх решительно не хотелось. Хотя... что толку? Вампиры чуют страх инстинктивно. Даже магии трудно укрыться от их восприятия. «Ты будешь стараться... ради дочки, конечно же», сказал Эдгар. «Ради дочки и ради жены. С темным этот фокус не сработает». А вот со светлым — самое то. До моих тебе не добраться. Самому, возможно, что и не добраться. Гессер с Завулоном постарались на славу. Я вот насчитал шестерых охранников. А ты про скольких знаешь? Про двух молодых дурачков на лестнице? Я промолчал. Полагаю... «Их не меньше восьми, а то и двенадцати», — озабоченно сказал Эдгар. «Гадать бесполезно. Тут оба старых пердуна решили перестраховаться. Но если рядом с твоим домом случится взрыв...» «Нет! Не обычный взрыв, а ядерный!» «Тут гибнут даже высшие, иные!» Киросима это наглядно доказала. «Ты не пойдешь на такое, Эдгар», — сказал я. «Ты темный». — Но ведь ты же не психопат. Атомный взрыв в центре Москвы? Ради того, чтобы убить мою жену и дочь? — А сколько погибнет людей? А если у кого-то сдадут нервы? Это сочтут ядерной атакой, и начнется мировая война. — Вот самое главное, — Эдгар засмеялся, — что даже если Гессер почует неладное и вывезет твоих родных подальше от Москвы, куда-нибудь... В Уфимский схрон, к примеру, той ситуацию это кардинально не изменит. От твоих действий все равно будет зависеть судьба сотен тысяч, а то и миллионов людей. Неплохой монок для светлого, а? «Эдгар», — спросил я, — «что с тобой случилось?» «Ничего». Эдгар засмеялся нервным, неестественным смехом. «Со мной все в порядке!» «Кого-то потерял, Эдгар?» Вопрос я задал на удачу. Но Эдгар молчал. И я понял, что попал. Что я наконец-то начал что-то понимать в происходящем. Жену! — сказал он, наконец. — Аннабель. — Ты сказал, что был с ней на Крите, — вспомнил я. — Был. — Ровно год назад. Шли от пляжа к отелю вдоль дороги. Мимо ехал грузовик. Водитель не справился с управлением, сбил ее на скорости 80 км в час. — Я ничего не успел сделать. «Ты ее любил», — сказал я с удивлением. «Да», — Эдгар кивнул. «Любил. Я же не завулон. Я умею». «Умел». «Мне очень жаль», — сказал я. «Спасибо, Антон». Совершенно нормальным голосом произнес Эдгар. «Я знаю, ты говоришь искренне, но это ничего не меняет в наших отношениях. Зачем ты пошел против всех? Зачем ты привлек людей? Людей? Какая разница, как их использовать, Антон?» Мы живем за счет их энергии. Почему бы не применять их и как пушечное мясо? А зачем я пошел против всех? Тут ты неверно ставишь вопрос. Я вовсе не против. Я за. Если угодно, то я за всех иных, темных и светлых. Когда мы добьемся своей цели, вы поймете, даже ты поймешь, «Мы так не договаривались», — сказал Геннадий. «Я помню, как мы договаривались», — обрезал Эдгар. «Мы делаем то, что задумали, а потом ты вызываешь Антона на бой. Все правильно, так? Ты ведь сам хочешь честного поединка?» «Хотел», — с некоторым сомнением сказал Геннадий. «Ну, если ты так уверен, что я пойму...» Я уже сворачивал на кольцевую, боясь искушением резко рвануть руль и сбросить машину с эстакады. Кто мог бы и рассказать мне, что вы задумали? дух я стану помогать вам добровольно. Думал я на эту тему. Эдгар кивнул. Даже с самого начала думал. Ты из всех светлый, что я знаю, наиболее вменяемый. Но так случилось, что мы стали работать с Геннадием. А он был резко против. Он тебя не любит, знаешь ли. Ты убил его сына. Из-за тебя развоплотилась его жена. Ну, как тебя брать в последний дозор? Очень романтичное название. Это Гена. Он у нас большой романтик. Эдгар засмеялся. Нет. Не собирались мы тебя трогать. Месть — штука хорошая, но только если у тебя не осталось ничего, кроме мести. Надо же было Гессеру именно тебя послать в Эдинбург. Виктора его убили потому что он узнал Геннадия. — Да, — кивнул Эдгар. — Это был спонтанный ход. Гена занервничал. Решил, что появление однокашника Кости не случайно, что за нами следят. Ошиблись, конечно, зато обнаружили, как открывать барьер на третьем слое. У нас на этот счет точных данных не было. Насчет голема на пятом были? — О, да! — Эдгар рассмеялся. — Меня после гибели Аннабель перевели работать в отдел специального хранения, ну, чтобы успокоиться, пережить свою боль на тихой архивной должности. — Ты бы знал, Светлый! Чего только нет в спецхране инквизиции. Я даже не подозревал, что такие вещи возможно создать. Честно тебе скажу, магия за последние сто лет несколько деградировала. Мы избаловались, используя человеческие вещи. А ведь у нас существовали аналоги и телефоном, и машинам, и самолетам. Да что там аналоги?